Я не имел ни малейшего представления, сколько надо ждать Пока на другом конце провода Некий кинематографический мужественный оперуполномоченный С волевым подбородком скажет «Вас слушают» Поэтому набрав «Сакральное 0.2» И напряженно выслушав пять долгих гудков После которых трубку все еще никто не снял Я встревожился Шесть Десять Семнадцать Двадцать пять На тридцать четвертом гудке